Часть 4. Солнце русской драматургии, сказал о нем кто-то всерьез или в шутку. Для него, впрочем, шутка и всерьез, как тот двусторонний пуховик, который вдруг появился у каждого в театре. Наставляя юных пьесописцев, он говорит, что если в первом действии зрители смеются, а во втором плачут, значит, у них все получилось. А если нет, пишите сначала. Солнце русской драматургии, сокращенно СРД, так он подписывает своей первой книге, сборник пьес. Когда старик Букашкин бродил по Екатеринбургу, фуфайки с надписью «I'm a great Russian poet», его многие спрашивали, зачем это, и получали ответ, иначе не поймут. Пьесы наш герой пишет ровно как заведённый. «Рогатка», «Мурлин-мурло», «Сказка о мёртвой царевне», пьесы, как дети, рождаешь в муках, выводишь свет, а они потом радуют тебя, кормят, помогают, не дают поверить, что жизнь прожита зря.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 Роман Виктюк поставил спектакль по рогатке. 1990 год. Галина Волчика вывела Мурлин Мурло на сцену «Современника». а его пьесах пишут серьезные литературоведческие работы. Обсуждают мини-пею, максимальное обнажение физиологического остова, словесной семантики, драматургический дискурс. Пьесы разлетались по всему миру. Италия, Швеция, Германия, Австралия. На разных языках играют артисты. На одном и том же смеется и плачет зритель. Теперь наш герой много путешествует. получает теперь Инди. Живет подолгу в Европе, играет в Гамбургском театре, по гамбургскому счету, роль антон Павловича Чехова. Земной шар оказался не таким уж большим. Вчера Пресногорковка, сегодня Уругвай, Аргентина. И всюду жизнь. И хотя люди, конечно, разные, но чувства у них одинаковые.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 Что уж у него обнаружился еще и этот талант. скорая театральная критика начнет взволнованно рассуждать о появлении Уральской драматургической школы. Из этого гнезда вылетят Василий Сигарев, Олег Багаев, Ярослава Пулинович. Сам он тем временем присматривается к новой роли. Артист, прозаик, драматург и преподаватель сдвинулись к краешку, чтобы освободить место режиссеру. Роль сядет, как влитая, как те тибетейки, которые он теперь носит. Во-первых, красиво, во-вторых, скрывают неизбежные потери. Екатерин реагируют на его тибетейки по-разному. Кто улыбается, кто с пониманием кивает, а один торговец на рынке сделал ему недавно большую скидку.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 Вот так девочка, ходившая в 1988 году по пятам за картинником, стала писателем. По чистой случайности происходят только не вещи.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 Ах, какой бы он сделал театр! Сам бы всё сделал, он всё умеет. Зря, что ли, столько лет прожил? Самое главное у него уже есть. Он сам, его пьесы, артиста которые пойдут за ним в огонь-воду, готовые получить медными трубами по голове контрольный удар. Олег Ягодин, кажется, типичный характерный актёр, в котором вскрывается главный герой-любовник, отверженный подонок, спаситель. Гамлет он у меня будет играть, слышите? Гамлета. Красавица Ирина Ермолова, о которой есть еще много чего сказать, помимо того, что она красавица, все его несчастные тетки из пьес, одинокие, не то что недолюбленные, вообще ни разу не любленные. это она. Да всё, что угодно сыграет, хоть проститутку с бланшем, хоть бланш и дюбуа, будут её называть у меня «блянш». Кажется, ну вот что ему ещё нужно, если так уже всё есть. Бывшие коллеги от зависти грызут по ночам свои почётные грамоты. Деньги, слава, признание, любовь зрителей и ненависть критиков, пьесы пишет как из пулемёта, и там и сям лауреат, почётный деятель, призовые статуэтки, наверное, некуда складывать». Чужой успех, как чужая жена, наверняка ничего не знаешь, проверить затруднительно, но от зависти скулы сводят, еще и театр ему сейчас. Но ведь какими трудами, боже мой, все доставалось, ничего не дали, а просто так все приходилось зарабатывать, отбирать у судьбы, сидеть с авиными глазами перед чистым листом бумаги, жутким, как смерть. Удача, что поманит, то к черту пошлет, то любит, то не любит. Вот если бы у него был свой театр, звонок не трубил бы там рассерженным голосом, а играл бы мелодию «Пусть всегда будет солнце». Если бы ему здание, ах, какой бы он сделал театр, ни одной мелочи не забудет. Театр начнется с вешалки, билетов, уютного фойе, самовара для зрителей, звонков к началу. Бог в деталях, черт в мелочах, кому молиться, кому жаловаться на то, что театр все никак не начинается, языческому богу-однофамильцу, коледе.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 Прошло ваше время, освободите площадь. Жителям нужны торговые центры в шаговой доступности, шаг направо, шаг влево, и чтобы всюду торговые центры. 4 декабря 2001 года, в свой день рождения, он получает документы некоммерческого партнерства «Каледа-театр». Невеста без места, театр без вешалок и собственного помещения, зато с репертуаром, артистами и зрителями.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 Проводит конкурс драматургов Евразия, со временем это будет самый серьезный драматургический конкурс страны, он в этом не сомневается, как и в том, что у театра однажды появится собственное здание, у Коляды легкая рука, все им придуманное живет, цветет и приносит плоды. Жаль, что у некоторых плодов приходится ждать так долго. В мае 2004 года с коледой Н.В. заключают договор на три года аренды, город расщедрился, выделив частному театру солнце русской драматургии подвал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 ставит спектакли по своим новым пьесам «Кармен жива», «Птица феникс», «Ревизор», «Тутанхамон», «Амиго», «Нежность», а еще по пьесам своих учеников «Черное молоко» знаменитого Сигарева, «Клаустрофобия» Костенко превращают всем известные сказки Карлсона, Хатабыча, Золушку в постановки для аудитории дошкольного возраста. Зимой играют новогодние калятки, артистам денег зарабатывать и имя оправдать. Тогда же появляются театры в Бойлерной, где актеры читают пьесы молодых драматургов, кино «К Через дорогу в здании киностудии показывают старые свердловские фильмы «Калейдоскоп» — раскрашенная будка перед театром, где куклы разговаривают с детьми и дарят им звездочку для исполнения желаний. Что касается желаний самого Николая Калейды, то пусть всегда будет солнце, пусть все останется так, как сейчас, когда свободных мест в зале нет, и речь идет о гастролях, и пишутся новые пьесы. «Элла».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 «Наверное, им предложат взамен что-то другое, правда же? Ничего подобного, просто выметать Никому нет дела до да, чудо рождения спектакля, когда я делаешь один шаг вперед, три назад, и снова нащупываешь, отыскиваешь единственное верное решение, которому поверят зрители. не дело до немецкой туристки, которую будущая писательница привела на спектакль «Ревизор», немка плакала в фойе на Теперь я поняла русскую трагедию. Женщина всегда работает, мужчина всегда пьяный».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 4 августа Каледа Н.В. получил ключи от деревянного дома XIX века на улице Тургенева. Если встать лицом, слева будет Вознесенский собор, а справа улица Первомайская. Новое помещение театра оказалось еще запущеннее прежнего, но ведь это «наше», «своё», «да я», «да мы» и «да капо». Примечание «да капо» сначала, музыкальный термин, латинский. с примечания. В Екатеринбурге это здание прозвали «избушкой коляды». Заходишь внутрь и попадаешь к кому-то в гости. В фойе стоят старинные буфеты и честные зеркала, Громадный обшарпанный глобус, пишущие машинки, стены, завешанные вышивками и картинами, зал крохотный, вентиляция плохая, но все это мелочи, зрители приходят сюда каждый вечер, студенты толпятся в проходах, в репертуаре «Гамлет», «Король Лир», «Женитьба», «Безымянная звезда», «Трамвай желания», новый пес Каляды и его учеников. Годы несутся, Калядю уже 50 его узнают на улицах и в честь юбилея предлагают выпустить почтовый конверт с портретом.